Глава 14 Живой ключ. Просыпаюсь я от звуков и суеты. Много голосов. Женских, мужских, молодых, старых. Все говорят одновременно, создавая странную какофонию, которая вырывает меня из глубокого, на удивление, спокойного сна. Я даже не сразу понимаю, что спала. Ведь впервые за очень долгое время я не видела снов, ни плохих, ни хороших. Не думала, что когда-нибудь буду этому радоваться. Открываю глаза и вижу, что хижина полна людей. Женщины в красочных сарафанах, с лентами в волосах, мужчины в расшитых рубахах. Все они двигаются по маленькому пространству, что-то несут, расставляют, развешивают. В первый момент я в панике. Кто эти люди? Что они делают в доме Артая? Где сам Артай? Но потом замечаю его, стоящего у двери, с выражением смирения и легкого раздражения на лице. «Что происходит?» — спрашиваю, садясь на кровати. Все взгляды обращаются ко мне. И вдруг одна из женщин, пожилая, с седыми волосами, заплетенными в сложную косу, с глазами яркими и пронзительными, как у девушки, подходит ко мне. «Проснулась, наконец», — говорит она, улыбаясь. «Пора собираться. День важный сегодня. Нельзя опаздывать». «Собираться? Куда?» Я в замешательстве смотрю на Артая, ища объяснений. Он вздыхает, подходит ближе. «Это жители деревни», — объясняет он. «Они пришли помочь тебе подготовиться к ритуалу». «К какому?» — спрашиваю, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Мы же должны были пойти к храму Дождь Бога, к печати». «Так и есть», — кивает он. Но сегодня особенный день. Я вспоминаю свои видения. Танцы у костра, венки, плывущие по озеру, полная луна. Значит, это не просто образы, а часть какого-то ритуала? «Не бойся, девонька», — говорит пожилая женщина, видя мое замешательство. Все будет хорошо. Мы подготовим тебя, расскажем, что нужно делать. Ты ведь избранная. Сама Морена выбрала тебя». Внутри нарастает паника. Что все это значит? Словно читая мои мысли, он подходит еще ближе, наклоняется к моему уху. «Не волнуйся», — шепчет он. «Я буду поблизости. Никто не причинит тебе вреда». В его глазах я вижу обещания. Защиты, поддержки. И несмотря на весь хаос вокруг, несмотря на мою растерянность и страх, я верю ему. «Хорошо». Киваю я, сжимая его руку. «Я доверяю тебе, Артай!» Он улыбается той редкой настоящей улыбкой, которая преображает его лицо, и отступает, позволяя женщинам окружить меня. «Вставай, красавица!» — говорит одна из них, девушка с русыми косами. «Сначала купание в священном источнике, потом наряд, венок, а уж потом сам ритуал. Меня поднимают с постели, окружают, ведут к двери. Я оглядываюсь через плечо, ища глазами Артая, и успокаиваюсь, когда он отходит к сундуку, чтобы сменить рубашку. Меня ведут через лес по узкой тропинке, которая петляет между вековыми деревьями. Женщины окружают меня плотным кольцом. Впереди идет седовласая знахарка, чье имя, как я узнаю, Велимира. За ней девушки с заплетенными косами, украшенными полевыми цветами. Женщины постарше, Несут какие-то узелки, корзины с травами и лентами. Они переговариваются между собой в полголоса, иногда бросая на меня любопытные взгляды. «Куда мы идем? спрашиваю я у девушки с русыми косами, которая идет рядом со мной. «К живому ключу», — отвечает она с улыбкой. «Это священный источник в сердце леса. Там начнется твое очищение перед ритуалом». «Меня зовут Зарьяна». Говорю я, чувствуя странную необходимость представиться. «А тебя?» «Ясно», — отвечает она, и ее улыбка становится шире. «Мы знаем, кто ты. Весь лес гудит о девушке из города, которую привел волк». Они называют Артая не по имени, а по его сущности. Тропинка спускается в небольшую лощину, и внезапно перед нами открывается вид на маленькое круглое озерцо, скорее даже пруд окруженный серебристыми березами и могучими дубами. Вода в нем кристально чистая, и я вижу, как на дне бьет ключ, поднимая маленькие песчинки, создавая иллюзию танца под водой. Живой ключ! благоговейно произносит Велимира, останавливаясь у кромки. Вода его течет из самых глубин земли, неся в себе память о временах, когда боги ходили среди людей. Женщины начинают расставлять принесенные вещи на расстелённых полотнах. Глиняные горшочки с мазями и настоями, венки из трав и цветов, белоснежное платье, расшитое узорами, которые от чего то напоминают мне те самые рисунки на полу в доме Артая. «Раздевайся, девонька», — говорит мне Велимира. «Сначала...» Нужно смыть с тебя все старое, все, что связывает тебя с прежней жизнью. Я оглядываюсь по сторонам, чувствуя неловкость. Раздеваться при стольких людях? Но тут же понимаю, что здесь только женщины. Мужчины, включая Артая, остались в деревне. С внезапной решимостью я снимаю рубаху Артая, в которой спала. Прохладный утренний воздух касается кожи, вызывая мурашки. Я инстинктивно прикрываюсь руками, но Велимира качает головой. «Не стыдись своего тела, девонька», — говорит она мягко, — «оно сосуд для твоей души, для твоей силы. Сегодня ты станешь проводником между мирами, между прошлым и будущим. Ты должна принять себя целиком». Ее слова странным образом успокаивают меня. Я опускаю руки позволяя женщинам видеть меня такой, какая я есть. «Войди в воду», — говорит Велимира, протягивая мне руку. Я делаю первый шаг в живой ключ и вздрагиваю от неожиданности. Вода не холодная, как я ожидала, а приятно теплая, словно нагретая изнутри. Она обволакивает мои ступни, ласкает колени, когда я захожу глубже. Дно мягкое, песчаное, и мои ноги словно тонут в нем, соединяясь с землей под водой. «Погрузись с головой!» — командует Велимира. «Пусть вода очистит тебя целиком». Я делаю глубокий вдох и ныряю. Под водой открываю глаза и замираю от удивления. Вода не мутится, когда я двигаюсь. Она остается кристально чистой, и я вижу, как из глубины бьет родник поднимаясь серебристыми пузырьками к поверхности. Но что еще удивительнее, мне кажется, что в этих пузырьках я вижу образы, лица, фигуры, мелькающие и исчезающие быстрее, чем я успеваю их рассмотреть. Звуки приглушены, но я от чего-то очень хорошо слышу смех, будто нахожусь в пустой комнате, и кто-то оказывается в ней вместе со мной. «Русалка?»